Вдруг Никулин резким движением рванул вагонную дверь и захлопнул ее, оставив только узенькую щелочку. Когда он повернулся к товарищам, они по лицу его сразу поняли все без слов. «Фашисты?» – спросил папаша. Ответила ему очередь автомата. «Да, это были фашисты». В дверную щель Никулин видел, как бегут они из перелеска, не стройно крича и стреляя. Несколько секунд было оцепенение, а передние, самые ретивые немцы уже подбегали к паровозу. Никулин мгновенным взглядом окинул бледные лица товарищей и понял, что если оцепенение продлится еще хоть полминуты, погибнут все до единого. Немцы шумно суетились около поезда. Никулин приказал «Ложись! Ни звука!» «Как только откроется дверь...» «Прыгай гадом на головы, души!» «Кто захватит оружие, выдвигайся вперед и бей по другим!» Легли и замерли. Шум приблизился. Уже ясно различимыми были отдельные чужие слова. Фомичев вдруг встал. «Ты что?» — шепнул Никулин. «Хитрость!» — горячим шепотом ответил Фомичев. «Хитрость придумал! Их надо в вагон заманить!» «Здесь мы их лучше возьмем». И он быстро, ловко начал закидывать моряков сеном. Он успел как раз вовремя. Немецкая речь послышалась совсем рядом. Дверь откатилась. «Рус, сдавайся!» произнес чужой ненавистный голос. «Ходи сюда!» Ни звука в ответ, ни шороха. Кряхтя немцы полезли в теплушку. Сперва двое, за ними еще двое – Остальные ждали у открытой двери на полотне. Никулин прямо перед собой увидел толстые ноги немца в обмотках и грубых ботинках с порыжевшими грязными задниками. Резким движением он дернул немца за ноги к себе. Немец коротко вскрикнул, рухнул лицом вниз. И в то же мгновение автомат его очутился в руках у Крылова. Вскочил Томичев. Из плеча хватил ближайшего немца кулаком в висок. У немца изо рта, из носа хлынула кровь, он повалился. Жуков и Серебряков сгребли третьего немца, а четвертым занялся в углу папаша. Прижав немца к стенке, он левой рукой вырывал у него автомат, а правой часто и быстро бил ножом. Все это произошло в одну секунду. А в следующую по немцам, что толпились у вагона, застрекотали, залились их же немецкие автоматы, попавшие в руки моряков. Немцы шарахнулись, а из вагона свистя гикая гагача уже сыпались, прыгали наши. Немцы оторопели, увидев перед собой русских матросов, которых уже давно они называли черными дьяволами, полосатой смертью. Матросы кидались убитым, хватали оружие. Вот уже полетели в немцев их же немецкие гранаты. Гитлеровцы побежали к перелеску. Моряки за ними, но из кустов навстречу загремел станковый пулемет. И захлебнулась бы лихая атака, но Василий Крылов, задержавшийся у поезда, увидел десяток немцев, втаскивающих пулемет в открытый железный пульман, чтобы с его бортов ударить морякам в спину. С гранатой в руке Крылов бросился к Пульману. Взрыв! Над Пульманом стало облако сизого дыма. Когда оно рассеялось, Крылов уже стоял перед пулеметчиками с двумя парабеллумами в руках. Иван Никулин скомандовал. Жуков, Фомичев, сюда, ко мне! Трое матросов быстро установили пулемет на борту открытого вагона. Огонь был смертельно точен. Стрельба из перелеска прекратилась. Наши снова поднялись в атаку. Ура! Бой длился всего полчаса. Беспримерный бой 25 моряков против большого вражеского отряда, вооруженного до зубов. 68 фашистов лежали, успокоенные навек. 12 сдались в плен, остальные разбежались. Моряки в этом бою потерь не имели. Вот разве только Фомичев вывихнул большой палец на руке, когда хватил с плеча в висок фашиста. К Никулину подошли главный кондуктор и машинист. «Товарищ командир», — сказал главный, косясь на пленных, «что с эшелоном делать будем? Назад, что ли, подавать?» «Зачем же назад? Фронт снарядов ждет, патронов, а вы назад». «Курс проложен, по курсу исследовать, уверенно сказал Никулин. «Путь разобран, будет собран. В поездной бригаде несколько человек, нас, матросов, 25. В село надо идти за подмогой. Всем миром путь восстановим. Только надо торопиться. Папаша, возьмите двух краснофлотцев, обыщите убитых. Документы, письма и прочие там бумаги доставить мне. Соберите оружие, патроны, инструменты». Отправив часть моряков на ремонт пути, Никулин вместе с Крыловым занялся допросом пленных. Крылов учился во второй ступени, сдавал немецкий язык и кое-что помнил. На счастье, и среди немцев нашелся один с грехом пополам, говоривший по-русски. Результат допроса коренным образом изменил планы Никулина. Выяснилось, что напавший на поезд немецкий отряд – это воздушный десант – Высаженные немцами с целью обрыва наших коммуникаций. Пленный сказал, что во враге, близ места высадки десанта, спрятаны парашюты, пулеметы, радиостанции. Остатки десанта, рассеявшиеся по округе, могли использовать это снаряжение. К полудню путь был исправлен. Главный кондуктор пригласил моряков садиться в вагон. — Нет, — Никулин наглядел свою команду. — Мы тут задержимся немного. — Поезжайте. Счастливый путь. Иван Никулин передал машинисту краткое донесение военному коменданту ближайшей станции. Прощались сердечно. Машинист пересоловался со всеми моряками, даже прослезился. Лес встретил моряков светлой прозрачной тишиной. Коврагу пришлось пробираться сквозь густые заросли боярышника, шиповника и орешника. На самом дне под наваленными ветками моряки нашли парашюты, ящики с боеприпасами, пулеметы, гранаты, ракеты, две походные радиостанции, мешок с посадочными знаками. Никулин задумался. 106 парашютов, значит, было их 106 человек. 68 мы положили, 12 взяли в плен, 20... Шесть осталось недобитых. Здесь сколько пулеметов? Восемь. Да там на станции было у них четыре, двенадцать стало быть. Многовато будет на сто человек. Было-то их 106, а будет больше. Я так полагаю, что фрицы думают еще группу высадить. А может быть и не одну. Посадочные знаки-то для чего у них? Значит, прилетят гады еще». Здесь же на дня врага Никулин, собрав отряд, обрисовал морякам обстановку. Видите, дорогие товарищи, какое получается дело. Возможно, нам предстоят тяжелые бои. Так уж давайте сорганизуем наш отряд как следует. Командир отряда — это я. Нужен еще комиссар. А ну, поднимите руки, у кого имеется партийный билет? Руку поднял только один Клевцов. Дело значит ясное. Тебе, Клевцов, быть комиссаром а начальником штаба назначаю Фомичева Захара. Это ничего, что все мы рядовые краснофлотцы. Приступайте к выполнению обязанностей. Казначеем и начальником всей интендантской части Никулин назначил папашу. Фомичев тут же вручил ему найденную во враге кожаную сумку, туго набитую советскими деньгами. Папаша, явно польщенный, оказанным ему доверием, все же поворчал для приличия. Мол, надо ждать, принять, расписаться в бумагах. Ну вот, усмехнулся командир. Тебе еще не сгораемый шкаф сюда, пишущую машинку, да пару счетоводов. Решили, что Клевцов останется пока во враге, на случай, если уцелевшие фрицы явятся за своими пулеметами. А Никулин с тремя бойцами пройдет на опушку, где выброшен был десант, посмотрит, как там и что. Коновалов, Крылов, Харченко, автоматы в порядке, гранаты взяли, пошли. В каких-нибудь трехстах-четырехстах метрах от оврага лес начал сквозить. А еще через сотню метров моряки вышли на веселую, приветливую опушку. Дальше расстилалась холмистая степь. Вправо на оголенных полях стояли копны хлеба. «Не высовывайтесь», — тихо приказал Никулин. «Возможно, фрицы наблюдают. Смотрите зорче». Но сколько не смотрели моряки, ничего не увидели. Тише! Самолет! сказал Харченко. Да нет, почудилось себе. Я на корабле первым слухачом был, ответил Харченко. Я в таких делах не ошибаюсь. Идет сюда. Идет с Норда. И верно. Никулин да и остальные тоже вскоре уловили слабый отдаленный рок от мотора. А Харченко, весь подобравшись, слушал, казалось, не только ушами, но всем телом. «Немец», — сказал он твердо и уверенно, — «разведчик Хеншель». Воящий рокот близился, нарастал. Через минуту моряки увидели немца. Вспыхнув крыльями на крутом вираже, он направился прямо к лесу. Харченко не ошибся. Это был действительно Хеншель. Никулина обожгло догадкой. Он скомандовал «Посадочные знаки живо! В две минуты!» Крылов и Коновалов помчались к оврагу, прямиком с треском ломая кусты, с разбегу пробиваясь заросли. Голос Никулина вернул их «Назад! Не надо!» Оказалось, что Фомичев уже сообразил сам без подсказки и, захватив мешок с посадочными знаками, прибежал на отпуск. А разведчик опять ушел далеко за лес, и рок от его мотора затих. Пока бойцы расстилали по траве посадочные знаки, Никулин не мог найти себе места. А вдруг совсем улетел. Не вернется, не увидит. Но вот снова начал нарастать гул мотора, и вскоре по земле опять скользнула темная быстрая тень. Разведчик вернулся. Он покачал плоскостями в знак того, что понял выложенные сигналы, и ушел на запад, прямо на солнце юнкер Свеста», — сказал Иван Никулин. «Думаю, полетел за своими. Объявляю Аврал. Все немецкое снаряжение доставить из врага сюда. Парашюты пусть остаются пока на месте. Могут выбросить десант на парашютах, а могут транспортные самолеты пригнать. Если на парашютах, начинайте бить в воздухе. Если самолеты, не стрелять, пока не приземляться. Отряд разбивается на четыре группы. Первый — командую я, второй — Клевцов, третий — Фомичев». Четвертый — Жуков. В каждой группе по два пулемета. Всю эту площадь вокруг посадочных знаков берем в кольцо. Пулеметы проверить заранее.